Глава 20 «Пиранья! Пиранья!» Толпа ликовала. Их крики проникали внутрь меня. И от этого бешено колотилось сердце. Резкий запах моего страха, крови, грязи и пота разносился по туннелю. Сквозь прутья решетки пробивался свет. «Крови! Крови!» Разносились со всех сторон крики, призывая меня покончить с противником. Казалось, ничего не имело значения. Меня затошнило. Зубы стучали друг от друга. Ужас не отпускал меня. Потрясал до глубины души. Я понимала, что меня ждёт, и насколько мала вероятность, что я выйду оттуда живой. «Ты готова?» Зандер потянулся рукой к воротам. Его карие глаза встретились с моими. «Нет», — я выпятила челюсть. «Но у меня ведь нет выбора, да?» На мгновение Зандер отдёрнул руку от ручки и, придвинувшись, слегка коснулся моей руки. «Я не могу сказать тебе, что всё будет хорошо», тихо произнёс он, поворачивая мою голову к себе, заставляя сосредоточиться на его словах, заглушающих крики с трибун. «Ты быстрая и умная. Используй всё, что можешь в своих интересах. Сражайся так, словно от этого зависит твоя жизнь». «Так и есть». Ответила я, чувствуя, что содрогнулась от прикосновения Зандера. Его красивое лицо расплылось, как и всё вокруг меня. «Да, верно», — сказал он. Выражение его лица стало серьёзным, но карие глаза смотрели на меня мягко. «Втоптывай в грязь. Будь жестокой, неумолимой. Делай всё, что требуется. Ты не можешь умереть, ты понимаешь?» Я нахмурилась от его заявления. Зандер сглотнул? сильнее сжав пальцами мою челюсть. «Не важно, что ты человек и женщина. Здесь это неважно важно. Используй всё. Будь умнее и быстрее. Просто выиграй», — ты говоришь, как мой тренер. На моих губах заиграла сентиментальная улыбка. Но горе разрывало моё сердце. Зандер пристально посмотрел на меня. Он сдерживал своё беспокойство. Но я так много видела в его глазах. Он наклонился. приблизив свои губы к моему рту. «Что в тебе такого? Я не могу с этим бороться, меня тянет к тебе. Пошли!» Грохот ворот испугал нас, и мы отпрянули друг от друга, посмотрев на фигуру на другой стороне. «Чёрт возьми!» «Так-так, теперь я понимаю, почему ты так защищал человека, Зи!» произнёс бойд злобно улыбаясь. «Оставил её для себя». Зандер не ответил, он шагнул к двери, доставая ключи. «Думал, мы здесь всем делимся?» — заявил Бойт, непристойно облизнув губы. «Хотя это бессмысленно!» — Бойт выгнул брови. «Она не выберется живой!» Зандер отпер замок, и бойд открыл решетку. «Пошли! Толпа требует жареную рыбу!» «Она все еще сражается с заключенным человеком, верно? Которого выбрали жеребьевкой!» Зандер схватил меня за запястье, когда я шагнула вперёд. «О, тебе не сказали?» В притворном удивлении Бойт приоткрыл рот и потянулся к моей другой руке. «Всё изменилось. Она доказала, что может сражаться на более высоком уровне. Она ведь выиграла последний бой». «Что?» Зандер сильнее сжал моё запястье. «Когда это случилось?» «Недавно», — ухмыльнулся Бойт, вытаскивая меня из схватки Зандера. Ты пропустил обсуждение. Ах да, ты забирал её из камеры. Бойд пожал плечами. Вызвался добровольцем, чтобы привести свою кобылку. Злорадствуя, Бойд захлопнул ворота прямо перед носом Зандера. С кем она сражается? Зандер раздражённо вскинул голову и топнул ногой по земле. Зачем портить сюрприз? Бойд довёл меня до середины арены, а после направился к другим воротам. Там стояла тёмная фигура. Тот, кто убьет меня, или кого убью я. Увидев меня, толпа зааплодировала громче. Используй их энергию. Сосредоточься, брекс выживи! Бой трывком открыл другие ворота, выпуская моего противника. Когда вышел Фейри, страх обрушился на меня, приглушая безумные возгласы толпы, топот ног и улюлюканье. Нет. «Нет, нет, нет!» Воздух покинул лёгкие. Тошнота подкатила к горлу. Мой противник вышел с распростёртыми объятиями, будоража толпу. На лице появилась высокомерная усмешка. «Бык! Бык! Бык!» Толпа переменила преданность мгновенно, поставив ставки на более сильного игрока. Безжалостного и безразличного. Я повернула голову обратно к туннелю. В глазах Зандера стоял ужас. Он качал головой в отрицании. Нет. Он толкнул дверь, намереваясь открыть её. "Ну-ну", погрозил Бойд пальцем. "Ты знаешь правила? Как только бойцы на арене, мы не вмешиваемся". Зандер зарычал, и на мгновение я решила, что он войдёт и набросится на Бойда, но по итогу отступил. Его полный печали взгляд сообщил мне, что он не может помочь. Обратив свой взор на Родригеса, я облизнула губы, стараясь успокоить колотящееся сердце. Страх поглотил меня. Колокол возвестил о начале боя. Я чувствовала, как у жаждущих крови фанатов текли слюни в ожидании насилия и моей смерти. Бык! Бык! Убей! Убей! Родригес ухмыльнулся и с искучающим видом приблизился ко мне. Ох ты, не совсем честно, да? подмигнул он, остановившись примерно в пяти футах от меня. «Думаю, я управлюсь быстро. Приму душ, вернусь в свою камеру. Минут через двадцать, как считаешь?» Родригес подошёл ещё ближе, группируясь для атаки. Его нос раздувался, ноги рыли землю. Предсказывая его действия, я огляделась в поисках оружия. Охрана поменяла расположение многих вещей с прошлого боя. Что-то добавили, другое же убрали. «Брэк Сликовыч», — промурлыкал Родригес моё имя, — в тоне звучало отвращение. «Не стану врать, я действительно буду рад тебя разорвать на части, вытащить твои кишки на землю». Его ноздри раздувались от предвкушения. «Только подумайте, всё это время принцесса вооружённых сил людей находилась прямо у меня под носом. Любимая сучка генерала Маркоса, богатая, избалованная девушка». Ты будешь благодарить меня за то, что я убью тебя. Считай это проявлением доброты, иначе другие заключённые превратят тебя в мешок с костями». «Вы, Фэйри, только это мне и говорите», — ответила я, проскользив по грязи. «Но я всё ещё жива. Ненадолго». Родригес наклонил голову в мою сторону. Радостные крики обрушились на нас, от отчего он улыбнулся. «Актёр! Он наслаждался вниманием». «Жил ради представления. Используй это, Брэкс. Используй его эго против него. Но как? Он превосходный боец, жестокий и питается энергией толпы. «Ты словно красная тряпка», — произнёс он, мягко ступая по земле. «Скоро этот цвет покроет землю?» Он подошёл ближе. «Твои люди убили мою сестру. Будет честно, если я убью тебя». Я промолчала, но посмотрела на него, отчего Родригес улыбнулся ещё шире. «Да, теперь здесь у тебя много врагов, человек». «Именно поэтому я попросил, чтобы мне предоставили возможность сражаться с тобой. Моя сестра была невинна, но это не помешало вам ставить над ней эксперименты перед тем, как убить». Он сплюнул на землю. «Эксперименты? О чём он, чёрт возьми, говорил?» «Думаю, могу сделать с тобой то же самое». Я едва уловила информацию, а он уже прыгнул на меня. Врезался, и я больно ударилась головой о землю. Родригес схватил меня за руки, пытаясь прижать к себе. Я силой подняла бёдра вверх, перемещая его вес, а затем впилась зубами в его руку, ослабляя хватку. Изо всех сил, ткнув его ладонью в лицо, я спихнула Родригеса с себя. Он упал лицом в грязь. Выкатившись из-под него, я поднялась на ноги. Родригес повернулся и схватил меня за ногу. Я пнула его ногой по лицу, отшвырнув обратно. Когда я ударила его в бок, Родригес ухватил меня за лодыжку, выворачивая мою ногу и таща назад. Я услышала хруст в своём колене и, поворачиваясь, упала лицом в грязь, оставив спину открытой и уязвимой. «Вставай!» — воззвала я к себе, услышав, как Родригес поднимается. Бросившись вперёд, он прыгнул мне на спину и, ухватив за шею, начал душить. Я не могла дышать, а он жал моё горло сильнее. В ушах появился звон, зрение затуманилось. Лёгкие горели в поисках воздуха. Родригес шипел мне в ухо, но я не могла уловить его слов. Из-за нехватки кислорода внутри нарастала паника. В то время как всё расплылось, единственным чётким изображением оставалась лишь фигура мужчины. словно он находился на возвышении. орик встал со своего места. Его глаза цвета морской волны прорезали пелену перед моими глазами. Он пристально смотрел на меня. Чёрт, он был ужасно сексуален. Пугающий, жестокий и взбешённый. ярости и отвращение плескались в нём, и все эти эмоции были направлены на меня. Он скривил губы, сжал руки в кулаки, будто того, что я умирала, было недостаточно. Что-то в его реакции разбудило во мне, вызвав ярость. орик наверное, злился, что не мог убить меня сам. Я уверена, он хотел уничтожить хорошо известную подопеченную генерала Маркоса. Я ощутила это всего на секунду. Недостаток кислорода, видимо, свёл меня с ума. Несмотря на то, что я лежала на земле, я чувствовала присутствие Уорика. Его запах смешивался с потом и грязью. Жар прошёлся по моей коже. «Пошёл ты!» — прошептала я Уорику прямо в ухо. А затем, секунда, и всё вернулось на свои места. Уорик вздрогнул, он оглянулся, а затем снова вернул свой взор к арене. Его нос раздувался, голову он склонил на бок, глаза сузились. «Сама иди!» — его дыхание коснулось моей шеи, а мне казалось, что он шепчет мне прямо в ухо. А теперь дерись. «Какого чёрта?» Его слова вдохнули в меня силы, возвращая к реальности. Мой разум освободился от присутствия Орика, и теперь я ощущала хватку Родригеса и нехватку кислорода. «Сдохни, грёбаная тварь!» Родригес попытался ткнуть меня лицом в грязь. «Почему ты ещё не вырубилась?» С неимоверным усилием я откинула голову назад. «Хрясь!» Я услышала, как сломался его нос. Родригес вскрикнул и ослабил хватку. А в мои лёгкие наконец-то проник кислород. Тяжело дыша, казалось, я слышала голос Уорика, который приказывал мне поднять свою задницу. Боже, видимо, некоторые клетки мозга всё-таки погибли. Я врезала бы куп отдых, от чего он отлетел в сторону, схватившись за живот и нос. Перекатившись в другую сторону, я поднялась на ноги. Я всё ещё жадно глотала воздух. Я не чувствовала боли. Адреналин бурлил в моих венах, а вся энергия сосредоточилась на одной эмоции — гнев. Родригес полетел на меня, но я метнулась к перевёрнутому ящику. Возле одной стороны его подпирала палка. Прыгнув за неё, я выдернула её из земли и проскользила по гравию, порезавшись. Я откатилась назад. Родригес вертел головой, словно искал меня. «Эй, я здесь!» «Разве он не заметил моих передвижений?» Воспользовавшись преимуществом, я прыгнула к нему. И прежде чем он успел бы пошевелиться, проткнула палкой его плечо. Он поднял голову и, выгнув дугой спину, завыл и дернулся, когда я выдернула палку обратно. Я не собиралась отдавать ему свое оружие. К тому же так он терял кровь, становясь слабее. Родригес резко обернулся. Его нос вздувался от гнева. Глаза потемнели, как ночь. Плечи расправились. Здесь уже не было спортивного интереса. Он пригнулся, вытянув ногу назад. «Быки делают так, когда собираются атаковать». Такова натура Родригеса, она же и его слабость, его погибель. Прежде чем наброситься, он много раз предупреждал меня об этом. Выгнувшись, я отскочила в сторону и снова пронзила его палкой. На этот раз вбок. Клынула кровь. Родригес взревел, поворачиваясь ко мне спиной. Фыркая и роя землю, он снова бросился на меня. Танец Матадора с быком. Выжидая до самого последнего момента, я отпрыгнула, но Родригес схватил меня за шею и швырнул на землю. Несмотря на боль в спине, я всё равно смогла развернуться и не выпускать Родригеса из виду. Когда он летел на меня, в его взгляде сияла жажда убийства. Я поняла, что не только наставления Бакаса помогли мне, но и действия Иштвана. Он настаивал на том, чтобы мы с Кейданом изучали историю всех регионов, их обычаи и традиции. от тибетских монахов в Гималаях до испанских конкистадоров и корриду. Я вспомнила, как читала, что матадоры выжидали до последнего момента, чтобы нанести удар. С быками неважно, мужчина это или животное. Был один реальный способ борьбы. Они не могли быстро остановиться или развернуться, если набирали скорость. Я лежала, выглядя побежденной, наблюдая, как Родригес надвигается. Сердце громко стучало. «Жди», — приказала я себе, когда Родригес нёсся ко мне. Клубы грязи летели во все стороны. Мой инстинкт самосохранения молила побеге как банши. Я стиснула зубы. «Жди». Ближе, ближе грохот его ботинок сотрясал землю. Родригес хрюкнул. Его ботинок почти опустился на моё лицо, но я в самый последний момент перекатилась. Он ударил в пустоту, а я вогнала палку в его колено сбоку. Как раненое животное. Он взревел и упал на землю. Скачив на ноги, я пнула его в грудь, затем прыгнула на него, выдернув палку из его ноги. Родригес ревел в агонии. Я услышала радостные свисты гомон в тот момент, когда подняла палку над сердцем быка. Из его ран, стекая на грязь, сочилась кровь. Выражение на его лице было вызывающим и сердитым, но горло сжималось от страха, а глаза следили за мной. «Чего ты ждёшь?» усмехнулся он внезапно проснулась совесть ты ничем не лучше нас человек ты тоже делаешь все чтобы выжить и защищаешь свои интересы песнопения раздавались вокруг но ничто не проникало внутрь меня я не хотела его убивать так же как не хотела убивать мио меня учили убить или быть убитой но я так и не усвоила этот урок хотя мне вбивали в голову что у фейри нет сочувствия и морали не сомневайся Я сомневалась. Стук ворот заставил меня вскинуть голову. Я была на чеку. Охранники не должны вмешиваться, пока не закончится бой. Я увидела, как Бойт вытолкнул фигуру. Парень споткнулся. Карие глаза, в которых плескался ужас, встретились с моими. Нет. Пожалуйста, нет. Этого не могло быть на самом деле. Брэкс. аран дернул головой, как испуганный кролик, и направился ко мне. На нём была новая форма. Глубокие порезы на руках были обмотаны бинтом. Его подлатали и, вероятно, дали обезболивающее, чтобы он мог сражаться. Не переживай, я знаю для него идеальное место. Бойт всё спланировал. Встав, я выронила палку. Мои глаза посмотрели на фигуру за воротами. Бойд торжествующе ухмыльнулся мне, наслаждаясь моей реакцией. Чёрт, отсрочка закончилась. Пришло время платить.